Третья. Ночлежка, где находил убежище буммер, была приличнее многих других. Раньше здесь располагался дешёвый мотель, где проститутки снимали номера на час. И с тех пор практически ничего не изменилось. В четырёхэтажном здании не было лифта, но зато в вестибюле висели тусклые зеркала и имелся даже сомнительный охранник у двери. Судя по запаху, люди из департамента здравоохранения недавно морили здесь насекомых и грызунов. Охранник долго рассматривал Евин значок. Мы выполняем все предписания, наконец заявил он. У нас всё спокойно. Меня интересует Йоханссон. Его убрала значок. Кто его в последнее время навещал? Охранник насупился. Я не обязан проверять посетителей. Моё дело собирать плату и следить за порядком. Хотите, чтобы мы сами проверяли, кто посещает ваше заведение? Мне не трудно напустить на вас полицию Нравов. Упоминание о полиции Нравов сразу развязало охраннику язык. Йохансен живёт в комнате 3В. Пошёл вчера поздно вечером один. За последние пару недель у него вообще не было посетителей. Мы намерены осмотреть его комнату. Охранник пожал плечами. Третий этаж, вторая дверь налево. Только не беспокойте других жильцов. У нас полный порядок. Просто рай на земле. Ева начала подниматься по деревянным ступенькам, о которые точило зубы ни одно поколение крыс. "Будете записывать, Пибоди?" "Слушаюсь". Пибоди послушно вытащила из кармана блокнот. Раз он ушёл поздно вечером, значит, у убийцы было не так уж много времени. Достаточно, чтобы выбить из человека душу. Ева с отвращением скользила глазами по стенам. И списанными скабрезными приглашениями и анатомическими подробностями. У кого-то из писателей было неладно с орфографией. Стены покрывало неправильно написанное, но многократно повторенное ругательство. Впрочем, вдохновлявшая художников и писателей мысль сомнений не вызывала. Уютное местечко. Прямо дом моей бабушке. Ева удивленно взглянула на Пибади. Надеюсь, вы пошутили? Пока она возилась с замками, Пипади то краснела, то бледнела от смущения и пришла в себя только через несколько минут. Здорово замуровался. Ева отперла последний замок и вытерла с лба пот. Дорогое удовольствие. Каждая такая игрушка прилично стоит. Непонятно, зачем ему было всё это. Она распахнула дверь. Чёрт, бумер, как можно разводить такое свинство? В комнате было убийственно жарко. Температура в ночлежке регулировалась очень просто открыванием и закрыванием окон. Бумер игнорировал эту операцию, поэтому в его берлоге нечем было дышать. Ароматы здесь витали разнообразные: сгнившая еда, грязная одежда, пролитое виски. Доверив Пибоде первоначальный осмотр, Ева остановилась в центре маленькой каморки и удручённо покачала головой. Просто не на узкой койке были запятнаны веществом, которое у нее не было охоты анализировать. Пол был усеян пустыми бутылками, скомкаными пакетами от еды из дешевых закусочных. Горы грязного белья в углах свидетельствовали, что Бумер не принадлежал к любителям стирки. Подошвы прилипали к полу. Каждый шаг сопровождался чавкующими звуками. Чтобы не скончаться от заловония, Ева бросилась открывать единственное окно. Рывок. И в каморку ворвался поток воздуха и уличных шумов. Боже, что за гадкое место? А ведь Бумер зарабатывал доносительством кое-какие деньги. Можно подумать, что он нарочно нищенствовал. Зачем? Наверное, хотелось. Ну-ну. Его задержав дыхание, решила заглянуть в ванную. Унитаз из нержавейки, раковина, душевая кабинка, в которую мог поместиться только карлик. Вонь была такая, что в горлу подкатывала тошнота. Трехдневный труп и то так не смердит. Она захлопнула двери, оглядела комнату. Вот, значит, на что шли все его деньги. В углу стоял массивный рабочий стол, на котором размещался дорогой компьютер, видеомагнитофон и телевизор с огромным экраном. Над ним висела полка, забитая дисками и кассетами. Ева взяла Наугата одну и прочла маркировку. Культурный был человек, как я погляжу, наглые сиськи, блондинистых сук. А я-то думала, это прошлогодний лауреат Оскара. Ева фыркнула и брезгливо отшвырнула кассету. Один ноль вашу пользу Пибади. Скоро вам пригодится весь ваш юмор. Нам предстоит проверить всю эту дрянь. Соберите кассеты, запишите номера и названия. Просмотром займемся в управлении. Я его прослушала записанные бумером телефонные звонки. Тут были заказы еды, разговор с телефонной проституткой, стоившей заказчику целое состояние, два звонка подозрительного торговца запрещённым товаром. Впрочем, собеседники болтали в основном про спорт, бейсбол и силовые единоборства. Как ни странно, бумер дважды за последние 30 часов набирал её рабочий телефон, но сообщения не оставлял. Он пытался со мной связаться. Пробормотала Ева, но почему ничего не передал? Это на него не похоже. Она вынула кассету и передала ее Пибади. Не похоже, что он чего-то боялся, был чем-то встревожен. Вы правы, Бумер ничем не отличался от других освидометелей. Если бы он заподозрил, что попался, то тут же бросился бы ко мне за защитой. Ладно, Пибади, теперь самое неприятное. Пора браться за его барахло. Через несколько часов они едва стояли на ногах от усталости и отвращения. Повинуясь приказанию Евы, Пибади ослабил воротник и закатал рукава, но пот всё равно заливал ей лицо. А я-то думала, что самые страшные свиньи это мои братья. Я в отшвырнула ногой грязное бельё. Сколько их у вас? Двое и ещё сестра. Значит, вас четверо. Мои родители мармоны объяснила Пибоди смущённо, как бы оправдываясь. Их конёк жизненно природом и естественное продолжение рода. Вы всё больше меня удивляете, Пибоди. Суровый сержант полиции, убеждённая городская жительница, оказывается дочерью мормонов. А что ж вы не стали растить люцерну и воспитывать потомство? Мне нравится разнообразие. Уважительная причина. Самое худшее ева оставила напоследок. Сейчас она с неискривимым отвращением осматривала кровать. Ей не давало покоя мысль о вшах и блохах. А теперь займемся матрасом. Пибади с трудом проглотила слюну. Слушаюсь. Не знаю, как вы, Пибади, а я, как только мы отсюда вырвемся, помчусь прямиком в пункт дезинфекции. И я с вами. Первым делом простыни. Тут их не поджидали никакие неожиданности, только запах и мерзкие пятна. Конечно, можно было бы пригласить специалистов для более подробного изучения. Но Ева не сомневалась, что Бумера убили не здесь. Впрочем, она уделила внимание подушке, основательно порылась внутри. Потом они с Пибоди с двух сторон подхватили матрас, который оказался страшно тяжёлым, словно его набили кирпичами, а не поролоном. Женщины с кряхтеньем перевернули его. Наверное, Бог всё-таки есть, прошептала Ева. В изнанке матраса были прикреплены два свёртка. В одном оказался бледно-голубой порошок, в другом запечатанная дискета. Чтобы побороть желание высыпать порошок в унитаз, Ева занялась дискетой. На ней не оказалось маркировки, но в отличие от остальных дискет в комнате, она была тщательно упакована и защищена от пыли. Ево подмывало изучить дискету прямо на компьютере бумера, но брезгливость пересилила. Свои нище, потом, даже грязью она бы смирилась, но опасение подцепить паразитов не позволяло здесь задерживаться. Всё, уносим ноги. Выпустив наружу Пибодис с коробкой вещественных доказательств, Ева оглядела напоследок берлогу, в которой жил бумер, потом заперла замки и опечатала комнату. Дезинфекция безболезненная, но не очень-то приятная процедура. Единственное её достоинство быстрота. Ева и Пибоди, раздевшись до гола, уселись в кабинке на двоих, стены которой излучали горячее белое свечение. Похоже на сауну, заметила Пибоди. Ева усмехнулась. А я именно таким представляю себе ад. Она закрыла глаза и попыталась расслабиться, но в замкнутом пространстве ей всегда становилось не по себе. Знаете, Пибоди, я завербовала Бумера лет пять тому назад. Он, конечно, особенно ничем не блестал, но такой неопрятности я не могла себе представить. Ее все еще преследовал отвратительный запах на члешке. Когда мы встречались, он выглядел вполне прилично. Расскажите, что вы обнаружили у него в ванной. Грязь, плесень, какая-то слизь, нестиранные полотенца. Но при этом два куска мыла, один не распечатанный. Пол тюбика шампуня, зубная паста, электрическая зубная щётка, бритва, одна сломанная расчёска. Всё, что полагается. Он за собой следил пибаде, даже считал, что на него обращают внимание женщины. Уверенно. Эксперты скажут, что еда, грязная одежда и прочая дрянь провалялись там две, а то и все 3 недели. Какой вы делаете из этого вывод? Одно из двух. Или он в последнее время совсем опустился. уже ни на что не обращал внимание или от кого-то прятался был чем-то всерьез напуган совершенно верно очевидно бумер был не в таком отчаянии чтобы мчаться ко мне но достаточно обеспокоен чтобы кое-что припрятать под матрасом нечего сказать удачно я выбрал местечко под матрас то никому не пришло бы в голову заглянуть усмехнулась пиподи да сообразительностью он не блестал согласилась ева Как вы думаете, что это за порошок? Запрещённое вещество. Никогда не видела наркотика такого цвета. Это что-то новенькое, отозвалась Ева. Белое свечение сменилось серым, раздался звуковой сигнал. Кажется, мы снова чистые. Давайте поскорее оденемся и поставим дискету. Что за чертовщина? Ева, не понимающая, уставилась на монитор, у машинальной теребя крупную бриллиантовую подвеску на шее. Подарок рорка. Какие-то формулы. Сама вижу пипади. Терпеть не могу науку. Я во с надеждой оглянулась. А вы во всем этом разбираетесь? Никак нет, ни капельки. Мишанина из цифр и символов вызвала у Евы головную боль, и она закрыла глаза. В моем компьютере нет соответствующей программы. Придется обратиться в лабораторию. Она нетерпеливо забарабанила пальцами по столу. Скорее всего, это формула химического состава порошка из-под матраса. Только зачем такому недотёпе как Бомер химическая формула? Нужно срочно выяснить, кто его другой куратор. Кстати, Пибоди, откуда вы узнали, что Бомер работает со мной? Пибоди, борясь с замешательством, опустила глаза. Вы упоминали его в нескольких рапортах по раскрытым делам ММ. У вас привычка читать чужие рапорты, Пибоди. Только ваше. Почему? Потому что вы лучше всех. Вы что, подлизываете или метите на мое место? Пибоди пожал плечами. Оно освободится, когда вам присвоят капитанское звание. С чего вы взяли, что я стремлюсь в капитаны? Потому что не стремиться было бы глупо, а вы не глупы. Ладно за мной. Может быть, вы все-таки просматриваете какие-нибудь другие рапорты. только по службе. Есть предположение, кто бы мог быть куратором Бумера в отделе по борьбе с наркотиками? Никак нет. Мне Ни разу не видела, чтобы его имя упоминалось в связи с другим сотрудником полиции, кроме вас. У большинства осведомителей только один куратор. Наверное, Бумер любил разнообразие, как вы. Что ж, придётся поработать на улице. Проверим его излюбленные точки и посмотрим, что получится. У нас в нашем распоряжении всего 2 дня. Если вас ждут дома у камина, предупредите, чтобы не ждали. У меня никого нет. Сверхурочные часы меня не пугают. А вот и хорошо. Ева встала. С седлаем коней. Кстати, Пибади, мы с вами уже видели друг друга голышом, так что бросьте вы эти ваши никак нет, так точно. И прочую муру. Называйте меня просто Даллас. Так точно, мэм. Уже глубокой ночью, на последнем издыхании, Ева открыла входную дверь, выругалась, споткнувшись о кота, который вообразил себя сторожем, и заковыляла вверх по лестнице. Чего она только не ненавидела из-за этот вечер: сомнительные бары, заведения со стриптизом, грязные улочки, где дешёвые проститутки караулят клиентов. Всё это сливалось в неопетитную мешанину, в которой до недавних пор протекала жизнь бомбера. Разумеется, все изображали полнейшее неведение. Никто ничего не видел. Единственная полезная информация, которую она добыла, заключалась в том, что бумер не давал о себе знать и никому не попадался на глаза целую неделю, а то и дольше, что, впрочем, не помешало неизвестным отправить его на тот свет. У Евы оставалось всё меньше времени, чтобы узнать, кто это сделал и почему. В спальне царил полумрак. Она уже сняла и отбросила в сторону форменную рубашку. Когда заметила, что кровать пустует, она ощутила разочарование, которое очень скоро переросло в настоящую панику. Как ей неприятно было это осознавать. Вынужденный отъезд, пронеслось в голове. Он может сейчас лететь в любой уголок мира, возможно, будет отсутствовать несколько дней. Не сводя растерянного взгляда с кровати, Ева сбросила туфли. Стиноловские брюки нашла в ящике комода, ночную рубашку и натянула её через голову. Позор! Стоит Рорку отлучиться по делам, и она уже погибает от тоски. Конечно, ведь теперь ей не прижаться, некому прижаться, мне кому развеять ночные кошмары, которые в последнее время одолевают её всё сильнее. Я так устала, что сегодня наверняка удастся обойтись без сновидений, сказала она себе. В ближайшие дни мне будет просто некогда грустить, и у меня достаточно силы духа, чтобы не вспоминать вещи, которые хочется вообще изгнать из памяти. Внезапно дверь открылась, и Ева испытала такое невероятное облегчение, что ей снова стало стыдно. Я подумала, что ты уехал. Я работал. Рорк подошёл ближе. В полумраке его чёрная рубашка резко контрастировала с её белой ночной сорочкой. Он приподнял ей подбородок, заглянул в глаза. Объясните, лейтенант, почему вы вечно так носитесь, что потом валитесь, как загнанная лошадь? Очень срочное расследование. То ли от чрезмерной усталости, то ли потому, что постепенно училась любить. Она провела ладонями по его лицу. Слишком откровенное выражение нежности для Евы Даллас. Как я рада, что ты не уехал. Рорг взял её на руки и понёс к кровати. Я имела в виду не это. Я тоже просто хочу уложить тебя спать. Что толку спорить, когда глаза закрываются сами собой? Ты прослушал моё сообщение на автоответчике. Еле разобрался, такое оно запутанное. Буду поздно. Он поцеловал её в лоб. Всё, отключайся. Сейчас. Она чайно боролась с дремотой. Я улучил пару минут для разговора с Мэвис. Она хочет дня 2 никуда не высовываться, даже в голубой белке не появится. Говорят, Леонардо заглядывал туда уже несколько раз, всё ищет её. А вот она, истинная любовь. Похоже на то. Завтра или послезавтра попытаюсь выкроить время и заскочить к ней. Ничего с Мэвис не случится. Если хочешь, я могу заехать к ней вместо тебя. Спасибо, но с тобой она не станет говорить на эту тему. Я займусь ею, как только разберусь с бумером. Голову даю на отсечение, он не мог сам работать с этой дискетой. Где ему, пробормотал Рор, ни о чём не спрашивая. Он надеялся, что его вот-вот уснёт. Не то чтобы у него были проблемы с математикой, деньги он считал ловко. Но специальные формулы. Ванга вдруг резко села и дване врезавшись головой Рорку в подбородок. С ними справится твой компьютер? Неужели? Я обращалась в лаборатории, но у них полно работы, а мое расследование совсем не приоритетное. Я вы уже была на ногах. Твоя незарегистрированная система может выполнить научный анализ. Конечно. Он со вздохом поднялся. Насколько я понимаю, тебе загорелось прямо сейчас. Мы запросим данные из моего компьютера. Она схватила его за руку и потащила к панели, за которой находился лифт. Это не займёт много времени. В лифте Ева кратко посвятила Рорка в курс дела. На то, чтобы окончательно проснуться и загореться энтузиазмом, у неё ушли считанные минуты. Компьютерная система была очень сложной, но Ева уже умела пользоваться ею в экстренных случаях. Впрочем, сейчас она хотела всего лишь получить информацию со своего собственного компьютера. У тебя получится быстрее, чем у меня, сказала она. Мой личный номер? Перестань. В три часа ночи было не до формальностей. Рорк защелкал по клавишам. Добро пожаловать в центральный компьютер управления полиции. А мы то уверены, что полностью защищены. Будут еще какие-нибудь пожелания, прежде чем я войду в твой компьютер? Нет. Твердо ответила она и подъехала в кресле вплотную к нему. Одна рука Рорка не покидала клавиатуру, другая скользнула по ее плечу. Как же ты любишь эффекты! Подключаться по всем правилам страшная скука. На стене перед ними загорелся экран. Вещественные доказательства тридцать четыре Джей. Подсказала Ева и при появлении на экране формулы покачала головой. Убедился? Для меня это все равно, что древние иероглифы. Химическая формула, определил Рорк. Это я и сама знаю. Сможешь разобраться? Я произвожу кое-какие препараты, исключительно разрешённые. Поспешно добавил Рорк. Похоже, это какое-то более утоляющее средство, но не только. Галюциногенные свойства. Он прищёлкнул языком и покачал головой. Первый раз вижу такое, нестандартный состав. Сейчас попрошу компьютер проанализировать и идентифицировать. Значит, наркотик. Спросила Ева, дожидаясь, пока компьютер выполнит задание. Скорее всего, это соответствует моей версии. Но зачем эта формула понадобилась бумеру? И разве из-за какой-то формулы станут убивать? Это зависит от того, насколько выгодно её можно продать. Рорк Хмуро наблюдал за первыми результатами компьютерной расшифровки. На дисплее появилась молекулярная схема, вся в разноцветных точках и спиралях. тот тебе и органическое возбуждающее средство, и стандартный химический галлюциноген. Того и другого совсем понемножку, почти что в разрешённых дозах. А вот это уже относится к те H R 50. Я знаю этот наркотик, по уличному Зевс, опасная дрянь. Но всё равно не из самых убиенных. Какой любопытный состав, даже с мятой для лучшего усвоения. Как я погляжу, эту смесь можно выпускать и в жидком виде. Так в сочетании с бриноком получаем сексуальный стимулятор. В малых дозах хорошее средство для лечения импотенции. Знаю, знаю. Один помню превысил дозировку и погиб, побив перед этим мировой рекорд по продолжительности мастурбации. Выбросился из окна от сексуальной безнадежности. Член у него был того же оттенка, что свиная колбаса, и твердый как железобетонный столб. Спасибо за ценные подробности. А это что за фокусы? Рорк нажал ещё несколько клавиш, но надпись на дисплее осталась прежней. Неизвестное вещество, возможно, способствует регенерации клеток. Идентификация не осуществима. Глазам своим не верю, пробормотал Рорк. У меня самая последняя программа. Раньше она щёлкала любые формулы как орешки. Неизвестное вещество. Ну и оно ну. Ради такого, наверное, можно пойти на убийство. А что мы имеем, если исключить неизвестное? Сейчас попробую идентифицировать с известными параметрами. Рорк нажал ещё одну клавишу, и на дисплее появилась новая надпись. Формула возбуждающего средства с галлюциногенными свойствами. Органическое основание. Быстро проникает в кровь и действует на нервную систему. Так, интересно, каковы результаты? Недостаток данных. Черт, Рорк, запроси возможные результаты на основе имеющихся данных. Вызывает эйфорическое чувство, параною, половое влечение, неадекватное восприятие собственных физических и умственных возможностей. Действие пятидесяти пяти миллиграмм на человека средней комплекции длится четыре-шесть часов. Превышение дозы в сто миллиграмм чревато смертельным исходом. восемьдесят и семь целых трех десятых процента случаев вещество сходной стиэ черпят десят известным как Зевс с добавлением сексуального стимулятора и состава для клеточной регенерации знакомая история пробормотала Ева многие наркоманы смешивают Зев с сиротикой получается гремучая смесь под действием которой совершается большинство городских изнасилований но секрета в этом нет большой возможности нажиться тоже, ведь любой наркоман может приготовить себе эту смесь в портативной лаборатории. А как тебе эта неизвестная клеточная регенерация? Рорк свел брови на переносица. Это же легендарный фонтан юности. А моложе не сейчас доступно любому, были бы деньги, но только на время, возразил Рорк. Процедуры приходится регулярно возобновлять. биопрепараты и инъекции от старения, дорогое хлопотное, а часто и обременительное удовольствие. К тому же, в данном случае всё дело в сочетании плюс эти непонятные добавки. Наверное, благодаря им смесь становится эффективнее или смертельна. В общем, рынок только её и ждёт. У тебя ведь есть сам порошок, напомнил Уоррк. О, вы лабораторный анализ займёт слишком много времени. А мне надо торопиться. Может, принесешь щепотку мне? Рорк развернулся вместе с креслом и улыбнулся Еве. Не хочу бросать тень на полицейскую лабораторию, лейтенант, но моя может оказаться более подходящей. Это вещественные доказательства. Рорк промолчал и только насмешливо приподнял брови. Ты хоть отдаешь себе отчет, сколько запретов я уже нарушила по свете в тебя в это дело? В следующую секунду в памяти Евы всплыло лицо Бумера, его неестественно вывернутая рука. К чёрту. Я попробую. Молодец. Рорк отключил компьютер. Теперь ты готова уснуть. На пару часиков. Ева перестала бороться с усталостью и, заложив руки за голову, спросила: Ты снова меня уложишь? Так и быть. Он подхватил её на руки. Только на сей раз ты останешься там, где я велю. Знаешь, Рорк, когда ты повеливаешь, моё сердце начинает трепетать, как мотылёк. Подожди, дай мне тебя уложить. Вот когда начнётся настоящий трепет. Ева со смехом уронила голову ему на плечо. Из лифта он вынес её, уже спящей.